Глава восемнадцатая. Обойдемся без кинжала. Четвертый подъем аэростата совпал с днем рождения Куницына. И узнавший об этом Дорохов, ну, выбило из головы, если честно, даже хотел отложить экспедицию в стратосферу, но Степан Савельевич упросил его не церемониться. — Мне всего сорок восемь, — сказал он. — До юбилея далеко, так что не стоит устраивать кавардак — Тем более, что я дома день рождения никогда и не праздную. Поднялись в воздух, как обычно, утром в начале шестого. Доведённая до ума кабина вместила пятерых: Колю Галкина, пилота обойтись без которого не было никакой возможности, Дорохова, Платова, Амнуэля и майора Левинцова, присутствие которого было необязательно, однако именно он только и мог пригодиться группе по размышлениям Андрея Тарасовича. при попадании в мир большого леса физики вели себя прилично хотя на земле спорили как два бизнесмена старавшиеся продать покупателям только свою продукцию и доказывающие правоту только своих утверждений иногда они неожиданно находили и не научные темы связанные с идеями копий мультиверса по большей части такие разговоры затевал более молодой амнуэль бегающий по соцсетям И он же недавно первым заговорил о чиновничьем засилье в стране после того, как стал свидетелем неприятного разговора Дорохова с генералом Точилиным, лично прибывшим в лагерь ВН спеццов, изучающих феномен инопланетной растительной экспансии, для того, чтобы пригрозить Андрею Тарасовичу чуть ли не трибуналом. Правда, речь зашла о другом. Сначала о тупых людях с большими погонами, почему-то дорвавшимися до власти потом от чиновников, от науки, и в конце концов вообще от чиновников. Оказалось, физик попал под раздачу слонов при тяжбе с обслуживающей дом компанией, и вынужден был судиться с руководством ТСЖ, имеющим своих людей во всех чиновничьих структурах от жилкомиссии до судов. Обсуждая этот эпизод своей жизни, Амнуэль со смехом сказал: По расчётам психологов 5% населения нашей страны никогда не работали и не собираются работать. И почему-то именно такова численность чиновников в России. Дорохов, в присутствии которого и происходила беседа с учёных, в полемику вступать не стал, но подумал, что молодой учёный недалёк от истины. Достигшие положения госслужащего люди чаще всего превращались В офис на социальный планктон и работой на благо страны их служение самим себе назвать было трудно. Была еще одна тема, вызывающая лично у Дорохова желание «взяться за пистолет», образно говоря. Тема стукнула его в теме. Этот каламбур генерал услышал случайно, и он ему понравился, когда собственный сын-школьник потребовал безлимитный интернет. О пользе и вреде удаленного обучения спорили давно. Однако чиновники упорно проталкивали идеи цифровизации во все сферы деятельности человека, и только слепой или провокатор на службе западных политиков не замечал, как пагубно влияет на души подростков уход в цифру. Как оказалось, та же ситуация только с двумя детьми складывалась и у Платова, а у Амнуэля был племянник десятилетнего возраста. Но физик как раз поддерживал глобальную концепцию цифровизации строения идеального цифрового общества, концлагеря, по оценке Дорохова, посредством ухода человечества в интернет и спорили коллеги по этому поводу часто, привлекая к беседам и слушателей, Дорохова в том числе. Заканчивались такие дебаты какой-нибудь шутливой тирадой, которую ловко изобретал Амнуэль. Последняя его шутка запомнилась и Андрею Тарасовичу. «Если в аду будет безлимитный интернет», Многие даже не заметят, что они умерли. 15 оторвал Дорухова от воспоминаний голос пилота. Это означало, что шар достиг высоты в 15 км. "Дионисий Парфериевич, пока по нулям", пробурчал Платов. "Может быть, следует подкорректировать расчёты? Мы пересчитывали не один раз", сказал Ануэль. "Первую гармонику и на Мириане мы скорее всего не достанем". Она располагается где-то за границей мезосферы, если вообще не растаяла. Вторая тоже недоступна. Ищем третий лепесток». Дорохов покосился на экран системы обзора, на котором красовалась предполагаемая схема иномерианы, формой напоминающей трелисник. «Зеленое колечко» показывало на схеме положение аэростата, который уже подошел к основанию третьего лепестка «Инамириана». но остальные приборы комплекса обнаружения молчали, в том числе и компьютер, выдающий на экран синтезированное изображение червоточины. Поднимаемся. Поползли в быстро темнеющее небо, усыпанное звёздами. 18. Парни, ничего, развёл руками Платов. В кабине похолодало, и пассажиры натянули на головы вязаные шапочки. Подъём. Добрались до двадцатикилометровой высоты. потом до двадцати пяти километровой. На высоте двадцати семи шар перестал подниматься. Для него это был абсолютный потолок. Контур иномирианы в глубине экрана изменил форму на грибообразную. Зеленое колечко тоже вытянулось эллипсом, а потом превратилось в стрелочку. «Не хочу обнадеживать», — начал Платов. «Однако наш поисковик чует ветер осцилляций», — подхватила Мнуэль. Хотя, на мой взгляд, происходит нечто странное. Конкретно, это не грипп, пробормотал Платов. Петля. Ещё конкретнее, рассердился Андрей Тарасович. Похоже, мы неправильно вычислили формули песка. Иномирёна представляет собой, по сути, пробой пространства между вселенными, поспешил поддержать коллегу Амноэль, но его форма не прямой линией ни стрела, а Пакет дополняющих друг друга лепестков. Наглядную картину получают локаторщики, чьи радары изучают точно такой же пакет. Так мы думали. Но если верить компьютеру... На экране зеленая стрелочка начала отклоняться от вертикали, рисуя спадающую к земле параболу. Видите, лепесток не параллелен главному лучу. Он начинает свисать, как лист из-под початка кукурузы. Дорохов с любопытством... проследил за стрелочкой. То есть он уходит не вверх, а вниз. Совершенно верно. А это в свою очередь означает, что и остальные лепестки сворачивают вниз к главному стеблю, образуя бутон. И сколько всего таких лепестков, мы считали три гармоники, исходя из, но их больше, с досадой перебил коллегу Платов. Может быть, пять, может быть, 10. Хотя я Всё равно считаю, что основных гармоник 3 засечь мы сможем только их, так как остальные малые энергичные нашему осциллятору не хватит чувствительности. Как далеко отходят эти лепестки от вертикального, надо прикинуть. Физики уткнулись в приборные панели. Холод начал пробираться к телам аэронавтов. Галкин увеличил нагрев печки, но это не помогло. Начинаем опускаться. задачен на предупредил пилот. Могу прыгнуть с парашютом, сказал Евинцов. Зачем? не понял Дорохов. Шар станет легче и поднимется. Не надо. Мы и так заканчиваем работу. Что там у вас, товарищи эксперты? Считаем. Запишите координаты, куда именно падает иномериана. За пределы зоны отдыха, далеко, километров на 15. Высоко, низко. К концу луча энергия уменьшается на порядок, и лепесток тает. «На какой высоте, черт побери?» «От километра до пяти, но это не точно. Мы снижаемся». «Это уже не имеет значения. Мы засекли отклонение лепестка. Если бы сейчас летели на вертушке, смогли бы, наверное, вычислить весь трек направления и координаты горловины. Мы и на шаре можем немножко попрыгать туда-сюда». С обидой проговорил Галкин. «У нас же движок имеется!» А Мнуэль и Платов завороженно посмотрели на него. «Вот безмозглая корова!» Сокрушенно покачал головой Платов. «Это вы про меня?» Улыбнулся Илья. Левенцов хрюкнул. Платов сконфузился. «Извините, про себя. Было бы замечательно проследить петельку. Не замерзнем? Надо снизиться до пяти километров. А на этой высоте уже не так холодно». Давай, Коля, сказал Дорохов, а аэростат пошёл вниз, резвее. Однако в этот день обнаружить конец лепестка и намеряны не удалось. Аэростат 2 часа кружил над лесом в районе деревни Тарасовка, то опускаясь к земле, то поднимаясь на пятикилометровую высоту, но так и не наткнулся на горловину червоточины, соединившей ры земли и большого леса. Пришлось возвращаться в раздробленном настроении. С одной стороны ничего не нашли, с другой появился свет в конце тоннеля, который обещала новая гипотеза физиков о петлевой сущности и номирианы. Эксперты хотели бы остаться в гондоле аэростата, чтобы закончить настройку аппаратуры. Но Дорохов велел всем отдыхать и отправился в столовую попить кофе в сопровождении двух помощников, на перебой делившихся с ним новостями лагеря и страны в целом. Савкин доложил о настойчивых попытках иностранных лидеров добиться пропуска к Тюмени своих специалистов и об увеличении разведывательных полетов спутников США, Японии, Китая и НАТО над Уралом. Эту информацию Дорохов пропустил мимушей. Куницын рассказал о деятельности старшего Тачилина, продолжавшего бушевать по поводу брошенного на произвол судьбы в Большом лесу сына и сующего нос Тачилина, в дело посланцев ФСБ, а также о реакции замминистра обороны Расцвелипевшего от запуска воздушного шара и пообещавшего оторвать голову о той, что поважнее, мешающим ему чекистам. Куницын молочага только вытягивался во фронт и ел глазами высокое начальство, обещая внять разобраться и прекратить. "Он тебя ждёт", закончил полковник своё повествование. Надеюсь, он не пошлёт за мной рота спецназа, поморщился Дорохов. Этот может остался серьёзным кунитсян. Андрей Тарасович заставил поднос с блюдами, сел за столик. Подумал, позвонил Левинцову. "Майор, возьми своих ребят и подойди в столовую. Будем через пару минут". Он на самом деле объявился в палатке, оборудованной под столовую, через 2 минуты. С ним были двое бойцов группы принимавших деятельное участие в подготовке полётов. Дорохов взял спецназовцев во всене для ведения каких-то мероприятий особого характера, хотя и предполагал, что может столкнуться в лагере воин спеццов с недопониманием ситуации. Теперь же, в связи с появлением Точилина, получалось, что привлечение боевых офицеров к операции было оправдано. Все трое заказали чай с бутербродами и расположились за соседним столиком. Обед прошёл мирно, от чего Дорохов хотел уже давать отбой Левинцову, как в палатку вошли шестеро мужчин. Двое в гражданском то чирин и замминистра обороны Любин, остальные в полевой форме два капитана, майор и полковник. Любин, полный, с залысинами, с двойным подбородком и прозрачными, словно выцветшими глазами, нашёл взглядом Дорохова и направился к нему. Генерал начал он не здороваясь. Я долго буду ждать, пока вы освободите территорию лагеря. Дорохов допил компот, поставил стакан на стол, оглядел Тачилина, Любина, не вставая. Не поднялись со стульев и его помощники, делая вид, что заняты едой. Разве я не показывал вам карт-бланш? сухо осведомился Дорохов. Мне приказано, а мне плевать, что вам приказано. К вечеру, чтобы вас и ваших служак здесь не было. Сэр, ваше я экспроприирую. У меня есть такое право. Мне приказано, ровным голосом повторил Андрей Тарасович, провести кое-какие физические эксперименты. Моё начальство договорилось с вашим, насколько мне известно, чтобы спасти застрявших в ином мире людей, необходимо действовать быстро. Вы уже круто лоханулись с их спасением, фыркнул Тачирин. Мой сын по-прежнему брошен в большом лесу. «И вы несете за это прямую ответственность!» Дорохов оглядел его брюзгливое лицо холодными глазами. «Именно для того, чтобы вернуть вашего сына, поведение которого поставило под угрозу жизнь всей группы майора Реброва, мы и работаем по своим планам. Я предлагал вашему командованию объединить усилия, но меня не услышали. «Мы сами справимся!» «Ошибаетесь!» Если судить по непрофессиональной возне ваших мальчиков у горы и на планетной растительности, среди них нет ни одного физика, специалиста по мультивселенной, а вы замахиваетесь на контакт с иной цивилизацией. Любин побогровел. У нас есть все, кто нужен. Засуньте вашу мультивселенную себе в Последнее слово генерал не произнёс, а проживал своими действиями. Вы мешаете работать моим подразделениям, и я не потерплю ни вас, ни вашего папа, если он начнёт качать права. Достаточно того, что здесь работает группа Веденеева. Вам ясно? Ясно. кивнул Дорохов. Закончим работу, уедем. Брови Любина взлетели на лоб. Вы что себе позволяете? Да я вас, Сергеев, Проводите, господь, чекистов к вертушке, и чтоб духу их тут не было. Полковник Сергеев, крепко сбитый мужичок средних лет с обветренным лицом полевого командира, шагнул к Дорохову и тотчас же был встречен Левенцовым. А двое бойцов майора выросли перед двумя парнями с погонами капитанов, не давая им присоединиться к полковнику. Поднялись с мест и Савкин с Куницыным. Повисла пауза. Дорохов поднял глаза на Ашарашенова Любина, усмехнулся. Товарищ генерал, советую связаться с министром, а потом предпринимать какие-то шаги для конвоирования нас к Вертушке. Очень надеюсь, что вам доходчиво объяснят ситуацию. И не рассчитывайте на численность вашего контингента. Вы должны понимать, что моя миссия очень хорошо подготовлена и охраняют меня не только эти парни. Полковник по фамилии Сергеев опустил руку на кобуру пистолета, но Левинцов сжал его руку своей и не дал вынуть оружие. Вы свободны, товарищи офицеры, сказал Дорохов сопровождающим Любина. А вам, товарищ генерал, Андрей Тарасович посмотрел на Точилина. Я бы советовал помогать нам, чтобы вернуть сына, а не ставить палки в колёса. Точилина перекосило. Он раздул ноздри, покривил губы, но встретил предупреждающий взгляд Левинцова и говорить ничего не стал. Развернулся, толкнул попавшегося на пути Савкина и вышел. За ним двинулись остальные члены делегации. На пороге столовый Любин оглянулся. Вы мне Отвечите. Вышел, переглянувшиеся спутники Дорохова серии на свои места. Это называется поговорили по душам, сказал Савкин. Ничего удивительного, пожал плечами Куницын. Лживая гордость, зависть, отсутствие культуры. Жаль, что такие недалёкие люди добираются до замов министров. Не понимаю, чего добивается Точелин, ведь своими наездами он только вредит делу. И он из этой же породы мажоров, считающих себя, выше других. Может, угрозами все и закончится? Лишь бы он в самом деле не забрал аэростат. «Не заберет», — уверенно сказал Дорохов. «Поели, отдохнули. Ищите физиков. Начнем искать петлю иномерианы за пределами базы отдыха. У вас полчаса. Встречаемся у аэростата». «Я с вами?» — спросил Левенцов. обеспечить круглосуточную охрану шара и аппаратуры. Слушаюсь. Выйдя из палатки, Андрей Тарасевич ощутил на лице ласковый поток солнечных лучей, и вдруг ясно увидел, что стоит в гигантском лесу и дышит пронзительно чистым воздухом. Но длилось это видение всего один миг. Глава 19. Монстр против монстра. Возвращались в лагере в настроении, которое Рядошкин охарактеризовал словами: радоваться, петь, танцевать и материться. После того, как компьютер пансиона ещё раз показал им воронку в большом лесу, оставшуюся на месте чёрного леса, удалось ещё и заправить самолёт, что потребовало дополнительно времени около 2 часов. Зато будущее после этого стало казаться прекрасным. И можно было подумать о нормальной жизни на берегу океана, мечта Кости. А о возвращении домой, то есть истинно домой, на землю, никто не заикнулся. И подумавший об этом Максим с удивлением обнаружил, что и сам не особенно переживает по поводу того, что они всё ещё находятся далеко от родины. Тем более, что появилась возможность вернуться без прежних стрессов и приключений. просто приказав компьютерам пансиона Амазонок кинуть и Номириану в соседнюю вселенную, либо попросив лес сделать это. В слое саванны задержались на некоторое время. Нашли невидимое дерево-башню, выраставшее из разрушенной крепости, возле которой Савельев и Мирадзы приняли бой с гвардией демонов, перепрограммированных чёрным лесом. Искали Тачилина. Однако, хотя и обнаружили лаз в башню Спуститься туда на самолёте не смогли. Пепелац был в несколько раз больше воздушного мотоцикла, и в пробитое в стене башни отверстие не пролезал. И вот собакобешный огорчённо покачал головой Рядошкин, полюбовавшись на остатки сгоревшего аэробайка под стволом соседнего дерева. Совсем крыша съехала у парня. Вероника посмотрела на Максима. Он просто слабый человек. Терпеть ненавижу рефлексирующих сопляков, Мирад засплюнул. Мир, ты слишком категоричен. Его надо спасать. Поздно. Таких нужно было спасать от самих себя. Ничего тюрьма поможет. "Летим домой", объявил Максим, не вдумываясь в смысл слова домой. В данный момент их дом находился в лагере. Вернулись примерно в полдень по местному времени. Первое, что поразило Отсутствие топыря. В лагере ничего не изменилось. Шалаши в сонном отцепинении ждали хозяев. К палатке с остатками земного продовольствия и оружием никто не подходил, но робота не было. Лишь спустя час Мирад заношёл его в соседнем леске, на краю песчаной пустыши, окружавшей кратер с подземными бункерами крепости. Не топырь стоял в непонятной задумчивости, упираясь взглядом в горизонт. а над ним кружил рой бабочек, образовав красивое, переливчатое, меняющее форму крыло. Вернувшись, лейтенант доложил командиру о состоянии робота, заметив. «Такое впечатление, будто он захотел сбежать, но бабочки его остановили». «Вполне может быть», — откликнулся на это Костя, помогавший Веронике убирать с импровизированного стола. «Сначала его запрограммировали демоны, вбив в башку стратегию подчинения». Потом перекадировали лишь Мели изменив программу подчинения, а бабочкам достался уже фрустрированный кибер с поломанной психикой. Они его зазомбировали, но мозги-то у него уже не те. Он теперь законченный шизоид. Красиво формулируешь, воскликнул Середошкин. Выходит, мы теперь вынуждены общаться с двумя шизоидами. Один нетопырь, второй точирин. По большому счёту, все демонические роботы, каких мы встречали, шизоиды, сказал Мирад. Что будем делать, командир? Попробуем пригнать парня обратно? Не нужно. Пусть сидит там в засаде. Подошли Савельев и Коропетен. У нас предложение, сказал Сергей Макарович, покусывающий травинку. Курить он бросил вынужденно при отсутствии сигарет, поэтому часто сосавал в рот травинки и веточки, чтобы хоть как-то снижать желание курить. Надо пока не поздно до конца разобраться с ожившим демоном. — Боюсь, он сейчас реанимирует своих родичей, — добавил Егор Ливонович. — А еще хуже, если он начнет выращивать из дров генофонда новых демонов. Тогда здесь в скором времени снова возникнет э, демонская диаспора, и лес так или иначе погибнет. Странно, что Черный Лес не провернул эту операцию раньше. — Я думал, вы предложите объясниться с Большим Лесом, — усмехнулся Максим. — Он ведь... Действительно, в какой-то степени подставил нас, перебросив с земли в свой мир. «И еще он слишком долго присматривался к нам», — добавил обладавший острым слухом Костя, подходя и вытирая руки пучком травы. «Как говорится, умалчивание правды не порог, а большое свинство». «Полегче, академик», — сказал Рядошкин, также присоединяясь к мужчинам. «Лес не человек. Ему труднее оценить, кто друг, кто враг». «Все это понятно», — сказал Максим. Не имеет смысла повторять наши дебаты. План остаётся прежним очистка леса от инопланетных банд формирований, подхватил Костя. Они тоже попаданцы, только прибыли на 1000 лет раньше нас. Кстати, я понял, откуда кенгуру-кузнечики. Максим поймал весёлый взгляд Рядошкина, говорившей: "Как же я люблю этого парня. И откуда же Элиас перебросил их из созвездия Мухи. Есть такое в нашей галактике, чтобы они помогли ему отбить атаку Чёрного леса, но кузнечики не оправдали его ожиданий. Собеседники обменялись взглядами. И едва ли кузнечики населяли какие-то планеты звёзд созвездия Мухи, покачал головой Коропетян. Они из другой вселенной. Молодой человек прав в одном, задумчиво сказал Сергей Макарович. лесс искал соратников и, может быть, не раз бросал иномиряны в другие миры. Что скажете, Егор Левонович? В свете наших последних открытий гипотеза имеет весьма существенную вероятность транспрорентности, ответил Корапетян тоном завзятого чиновника канцелярии. Раздался смех. Корапетян и сам улыбнулся, осознав излишнюю канцеляристскую гладкость формулировки. Олитаем. Сделался серьёзным Максим. Я лейтенант Тредошкин и рядовой Соловьёва. На всякий случай проверим территорию Чёрного леса на предмет его ликвидации. Вот было знать, куда амазонские тоннели прокладчик отправил эту черноту про браматалмирадзе. Когда-нибудь узнаем. После осмотра нырнём в саванну и начнём искать Тачирена. В принципе, нам здесь тоже делать нечего. сказал Сергей Макарович. Но ну, разве что отправиться по грибы да ягоды, а вам одним не справиться, я полечу с вами. И я вежливо, но твёрдо добавил Коропетян. И я заявил Костя. Максим неуверенно оглядел свою команду. Пожалуй, можно лететь всем. Но не хотелось бы оставлять лагерь без охраны. Здесь все наши припасы. Случись что, останемся на бабах. Я по дежурю, предложил Мирадзе, поняв замысел Максима, подмигнул. И Костя пусть останется. Я без него как без мозгов. Не за что. Мы с ним поищем мясное дерево и орехи. Надо разнообразить рацион питания. Он давно обещает, а толку никакого. Макс, молодой человек, умоляюще прижал руки к груди. Ну найду я вам мясо, раз обещал. Позже. Что я вам маленький сидеть на привязи и никуда не отлучаться? Именно потому, что не маленький, ты и останешься. Никому другому я бы и не доверил охрану лагеря. К тому же ты единственный специалист среди нас, разбирающийся в растениях, на кого можно положиться. Да и не топыря ты изучил лучше других. Попробуй пообщаться с ним. Глядишь, он станет тебя слушаться. У тебя будет собственный слуга. Костя открыл был рот, собираясь выразить свое возмущение, но последние слова Леброва лесть в чистом виде, конечно, но ведь работает. Подействовали на него успокаивающе. Ладно, останусь, буркнул он. Вот и отлично. Мир, мы оставляем вам лазер, дроны, автоматы два гнома. Один заберём с собой вместо крюка, оставим и одну вербу. Достаточно. Ещё бы и огнемёт, чтобы отпугнуть шмелей. Хорошо, забирай. Грузимся, товарищи, и вперёд. Через четверть часа поднялись в воздух. Как раз в этот момент начался дождь. Лес регулярно орошал территорию недолгими ливнями, и перспектива оделась в туманную пелену, скрывая горизонт. Лишь поднявшись выше облаков, пассажиры Пепелаца оценили распахнувшуюся ширь колоссальной равнины, заросшей удивительным лесом, которому не было ни конца, ни края. "Боже мой", прошептала Вероника. Какая красота. Да, поддержал её Рядошкин. Насколько я чувствую, человек и к разным красотам отношусь равнодушно, и только каждый раз душа обретает крылья при взгляде на это великолепие. Егор Левонович заговорил спустя несколько минут Саверьев. Меня до сих пор мучает вопрос: почему всё-таки лес сам не смог сбросить чёрный лес? Почему это легко удалось нам? и попутный вопрос. Как он следил за землёй, чтобы переместить к себе именно наш спецназ? Неужели это получилось случайно? Ну, тут ещё возникает много вопросов, сказал корепетён. Сам много и не понимаю. Если это не случайно, то каким образом лес или точнее, амазонский прокладчик кидает иномирянну в нужное место? Это же прицелиться надо. И куда он сбросил Чёрный лес? добавил Рядошкин. Не назад же на землю в будущее, лейтенант издал смешок. А то и в настоящее, представьте, Чёрный лес выпадает из ниоткуда под Тюмень. Максим поёжился вдруг, подумав, что вариант такой возможен, и что думать о последствиях сброса надо было раньше. Типа, он тебе на язык, Жора. Самому устрашно стало, смущённо признался Рядошкин. Перестаньте, фантазёры, рассердился Вероника. Лес не мог так поступить. Так ведь не наш лес сбрасывал чёрный лес. А я не уверен, что амазонский компьютер понял наши просьбы сбросить агрессора в другой мир, где нет разумной жизни. Будем надеяться, со вздохом проговорил Коропетен, глянув на Сергея Макаровича. Дальше летери молча, каждый по-своему переживая неожиданно пришедшую на ум Рядошкину идею, чтобы не задерживаться с экспедицией к чёрному лесу. Максим увеличил скорость самолёта до предела, и стал слышен свист воздуха в обшивке аппарата. К тому же корпус его стал нагреваться. Но пилот упорно гнал дьявольский истребитель к цели, и до района расположения растительного пришельца они долетели всего за 40 минут. Перед ними открылась гигантская низина чашевидной формы, в центре которой уже образовалось озеро мутноватой воды. Глубина низины была невелика, Всего в 2 десятка метров, и с высоты в 3 километра она казалась гладкой, как керамическая сковорода. Трудно было представить, каким инструментом было создано это выемка в почве диаметром в сотни километров, и даже ковш экскаватора, о котором мимолётно подумал Максим, не объяснял причину образования сковороды. Не существовало такого экскаватора. Не понимаю, подал голос Рядошкин. В моём воображении Иномириана представляет собой тоннель максимальным диаметром в полсотни метров. А тут снят слой земли вместе со всей растительностью площадью чуть ли не в миллион километров. Это какой же должна быть Иномириана? Какой черпак способен одним движением зацепить миллионы тонн грунта и забросить в космос? Разве в космос? усомнилась Вероника. В другую вселенную? В мерина шевого леса нет космоса. Почему нет? Есть Просто он отличается от нашего. А вообще космос должен быть во всех мирах? Вряд ли я отвечу на ваш вопрос, сказал корапетен. Энергетический импульс, созданный межзвёздным пробоем, может иметь разную форму. Возможно, происходит какая-то цепная реакция, охватывающая большие материальные массивы, которые сжимаются и частично распадаются в тоннеле. Почему же мы не распались, а были перенесены с земли без особых эксцессов? Взаимодействие столкнувшихся стран может происходить по-разному в зависимости от разных факторов. Учесть всё невозможно, но я попытаюсь просчитать варианты. В этом нет никакой необходимости, сказал Сергей Макарович, по крайней мере, сейчас. Для нас главное, что чёрного леса нет. Совершенно с вами согласен. — сказал Максим. — Мы с Викой обязательно пообщаемся с лесом. Он может знать, куда амазонский шахтопрокладчик перебросил завоевателя. — Сделаем кружок, — спросил Рядошкин. — Поищем уцелевших роботов. — Не вижу смысла. Все роботы подчинялись через шмелей, черному лесу, и при его отсутствии наверняка потеряли целевые установки. — Но в их программах могут сохраниться прежние приказы атаковать нас. По мере появления гадов, будем их уничтожать одного за другим. А пока давайте доделаем, что наметили. Самолет развернулся и помчался обратно на юг, к лагерю. Ближайшая шахта, связывающая первый слой леса с нижним слоем, располагалась в сотне километров от черного леса. Теперь уже от чаши воспоминаний о черном лесе. Нырнули в птичий зрачок шахты, появляясь во втором слое бутерброда. Затем нашли ещё одну скважину и вылетели в сумрачное пространство саванны. Долго искать дерево-призрак, выроставшее из разрушенной крепости, не пришлось. Путь указал рой шмелей, замеченный Максиму. Он пчелся откуда-то с севера зигзагами, словно искал такую же шахту, но заметив висевший над устьем тоннеля самолёт, рванул прочь, наученный горьким опытом поединков с боевым модулем демонов. Догоняем, поинтересовался Рядошкин. Держимся за ними. Поднялись выше, и через несколько минут погони заметили, как длинный, метров на 100 хвост насекомых спикировал к груде обломков и исчез. Ещё спустя секунды стало ясно, что груда как раз и является основанием башни невидимки. Неподалёку обнаружили и остатки аэробайка, на котором недавно летали по слоям бутроброда Савельев и Мирадзе. Интересно. Из чего стрелял наш чекист? А мыкнул Рядошкин, рассматривая неглубокую остекленевшую воронку в форме эллипсоида на гребне, который и стоял смятый и рваный остов воздушного мотоцикла. Похоже на взрыв ракеты. Нет, это была не ракета, сказал Сергей Макарович. Плазменный сгусток или шровая молния, она расплавила песок. Точилин вас видел? Конечно. То есть он стрелял, знаешь, что может вас убить? Нет. Мы уже не сидели на байке, он стрелял именно по мотоциклу. Крикнул: "Топайте пешком". Собаки бешеные. Но ведь он стрелял именно, чтоб по мотоциклу. Наивно попыталась девушка заступиться за Точилина. Значит, не хотел убивать? Возможно, и не хотел. Но до того, как уничтожить мотоцикл, он стрелял и по нам. И ещё неизвестно, что хуже, боркнул Рядошкин. Это вообще садизм какой-то оставить без транспорта, знаешь, что пешком вернуться наверх в первые слои леса невозможно. Отставили базар, прервал лейтенант Максим. Ищем шмелей. Они нырнули в дыру под деревом. Туда же удрал и демон, напомнил Сергей Макарович. Готовимся к десантированию. Пойдём мы с Жорой. Сергей Макарович, сможете управлять самолётом, если появится какой-нибудь местный плахиш? Смогу. Вот твердил Савериев после едва заметного колебания. Вика, за тобой боевой ответ. Если на вас нападут, не беспокойтесь, товарищ майор, перебила его девушка с преувеличенной бодростью в голосе. Готова дать отпор. Рядошкин, проходя мимо, похлопал её по плечу. Отличный боец. Вооружились, спрыгнули на песок, несколько секунд прислушивались больше к себе, чем к звукам долетавшим извне. Потом Максим особым шагом просеменил к стене строения, пробитой брешью, и Ередошкин последовал за ним, успевая посматривать по сторонам и за спину. Окунулись в тень пролома. Пахнет порохом, шепнул лейтенант. Запах в проломе действительно напоминал запах пороха, но Максим уже давно определил, что так пахнут демоны. Ошибиться было невозможно. Ножи Достали мачете. И словно дождавшись этого момента, на разведчиков бросилась текучая, пульсирующая голова дракона, сформированная насекомыми. Неровный коридорчик, длиной всего в 4-5 метров, наполнился шелестом, жужжанием и хрустом разрубаемых шмелей. Битва длилась полминуты, после чего остатки драконьей головы отступили к дыре в стене башни и скрылись. Максим приблизился к дыре, Присмотрелся к уходящему вниз колодцу со слоёными стенами. Шмели гудели где-то внизу, пока не слились с темнотой, и тогда стал виден свет в конце тоннеля, колечко неяркого жёлтого свечения, не позволявшее чётко рассмотреть два чёрных жерла противоположных штреков, прорезавших на дне колодца его стены. Что там может быть? едва слышно прошептал Рядошкин. Логово демона. Так же тихо ответил Максим. Глубина колодца не меньше сотни метров. Забыл навыки скалолазания? Видишь, какие стены? Слой за слоем полно щелей, причём это не каменные блоки, а растительные формы. Если нападут шмели, у тебя есть другое предложение? Нет, признался Редошкин. Тогда вперёд. Он начал спуск первым, закинув за спину винтовку. Цепляться за выступы, похожие на торфяные брикеты, было непросто, но через минуту Максим приспособился к альпинистскому препятствию и стал спускаться быстро. Уже через 3 минуты он достиг тридцатиметровой глубины и приостановился, дожидаясь спутника. Не устал, нормально, просипел Рядошкин, таща на спине гранатомёт и автомат. Есть ещё порох в пороховницах. Двинулись дальше, зависли над дном колодца. Бесшумно спрыгнули. Коридоры, в сечении представлявшие собой четырехугольники, у которых верхнее ребро было шире нижнего, уходили в противоположные стороны. Один давился темнотой, второй был освещен окошком в потолке. Рядошкин вопросительно посмотрел на командира. Максим кивнул на освещенный коридор, уловив слабый запах пороха. Прошагали с два десятка метров, упёрлись в складчатую дверь, форма и узор рёбер на которой указывали на принадлежность сооружения демонам. Рядошкин качнул стволом гнома на плече. Максим подумал, взвешивая варианты действий. Использовать гранатомёт не хотелось, так как у них было с собой только две гранаты, но и теннисный мячик Кингуро Кузнечиков было жалко. Только он мог легко пробить каменную плиту толщиной в пару метров. Граната, начал Максим. Но владелец бункера сам пошёл им навстречу, сделав ошибку, которую уже невозможно было исправить. Дверь отскочила в глубь коридора и скользнула в бок. Из проёма вдохнуло теплом и порохом. Головы разведчиков пронзило дымное облако псеводействия. На них выплеснулась волна шмелей, затмив свет, а за ней меркнула гладиаторская фигура демона. Видимо, он понадеялся, что шмели отвлекут гостей, что и даст ему возможность расправиться с ними. Но спецназовцы были готовы к любым поворотам событий и действовали как один слаженный механизм. Максим заработал мачете как пропеллером, с треском и чавканием врубаясь в драконью голову роя. Рядошкин из-за его спины высунул трубу гранатомёта и выстрелил. На все эти действия потребовались доли секунды. Демон, рассчитывающий одним ударом ликвидировать пришельцев, успел лишь вскинуть жуткую базуку с тремя стволами. Раздался взрыв, и граната гнома снесла чудовищному созданию голову. Взрывная волна вбросила шмелей в коридор, а заодно и разведчиков. Но люди действовали в боевом темпе. натренированные драться в экстремальных ситуациях. Рядошкин присоединился к командиру с мачете в руках, и они вдвоём быстро очистили коридор и помещение за дверью. Вырвались внутрь, ворочая дулами автомата и винтовки. Рядошкин на всякий случай зарядил гном последние гранаты и вскинул на плечо, но второго выстрела не понадобилось. Демон не был терминатором в чистом виде, каким его рисовали создатели американского блокбастера. и, лишившись головы, не мог продолжать бой. Осмотрелись, двинулись скользящим шагом, похрустывая тельцами шмелей вглубь подземного сооружения. Максим рассчитывал встретить здесь и Точилина, однако лейтенанта в бункере не оказалось. Зато в самом большом отсеке, где стояли три саркофага, неотличимые от саркофагов крепости, верстаки, прозрачные сотовидные шкафы, Стояла прозрачная капсула высотой в два человеческих роста в форме полусферы, внутри которой располагалась необычная конструкция, похожая на горизонтально лежащую этажерку. На двух десятках полок этой этажерки стояли самые натуральные чаши в форме тазов из светящегося по всей массе материала, внутри которых виднелись наросты, напоминающие свернувшихся осьминогов. Вся эта конструкция с этажерками и чашами была опутана светящимися трубками и кабелями, испускающими шелестящий электрический гул. "Чужие", пробормотал Рядошкин. Максим покосился на него с недоумением, и лейтенант добавил: "Вспомнил фильм "Чужие"? Не видел? Там в горшках точно такие твари сидели". "Похоже", согласился Серебров. "Я всё больше убеждаюсь в том, что наша Вселенная постоянно сталкивается с другими в каких-то измерениях, и очевидцы столкновений напрямую получают информацию о жизни в соседних мирах. Какие очевидцы? Очевидцы пересечений. Особенно люди с тонкой нервной организацией. Писатели, поэты, художники. Они могут не осознавать, что их психика отреагировала на проникновение других психик, но запомнила на подсознательном уровне, А потом художники рисовали свои картины, полагая, что работает их фантазия. Так художники и нарисовали чужих. — У тебя тоже фантазия, будь здоров, — проговорил Рядошкин. — Костя бы оценил. — Если я тебя правильно понял, это родильный дом демонов. — Без сомнений. Вот почему дерево-башню над бункером завернули в саван-невидимку, чтобы посторонние вроде нас не заинтересовались бункером. — Интересно, а кто реанимировал демона? — А кто реанимировал демона? Ведлее того, надо найти его убежище, потом камеру, включить аппаратуру оживления. Ты ещё спрашиваешь? Тачилин. Конечно, Шмелиза программировали его, помог лейтенанту найти бункер, и он оживил демона. Он где-то близко. Почему ты так решил? Ожившего на другом уровне демона надо было ещё доставить сюда в Саванну, а это вот Тачилин точно не смог бы сделать. Значит, в бункер демона Должен находиться недалеко от бункера с роддомом. Логично. Поищем. А с этими уродцами что делать? Максим обошёл полусферу, основание которой мигало разноцветными огоньками, достал теннисный мячик, взвесил в руке. Маловато будет, с сомнением сказал Рядошкин. И даже если добавить гранату, гарантировать полное уничтожение нельзя. Может, попросишь амазонский комп сбросить и дерево рядом с роддомом? Некрасиво будет выглядеть, если мы с каждым чихом будем просить лес или амазонок помочь справиться с препятствиями. С англасин придётся думать самим. Да вы устроим пожар. Сначала грохнем роддом, лучше всего мячиком, потом под дождём весь бункер. Для этого нужен бензин. Тут полно химии, лаборатория как никак. Что-то горячее наверняка отыщется. Не хочешь посоветоваться с полковником и ещё обидеться, что мы к нему не обращаемся? «Он не из того теста», — улыбнулся Максим, который обижается по пустякам. «Отдав бразды командование мне, он тем самым показал, что полностью доверяет». Принялись обходить отсеки в поисках воспламеняющихся жидкостей и нашли такие емкости, похожие на металлические канистры, в виде ребристых цилиндров, содержащие нечто вроде жидкого водорода, но при комнатной температуре. Причем водород — Судя по вскипевшей капле, превратившейся в каплю воды, был атомарным. Но каким ухищрением он оставался в канистре в таком состоянии, Максим не понял. Впрочем, его это не расстроило. "Годится", обрадовался Рядошкин. "Рывонет как БВД". Лейтенант имел в виду вакуумную бомбу, способную уничтожать подземные сооружения глубоко в недрах гор. Они отволокли четыре канистры, Каждые весом в полсотни килограммов в лабораторный отсек. Расположили так, чтобы при подрыве загорелось все помещение и выбрались в коридор. Действуем синхронно. Я кидаю мяч, ты стреляешь по дальней канистре и рвем когти. Ударная волна хоть и будет ослаблена, пробиваясь сквозь игольное ушко двери, все равно догонит. Так что включай форсаж. Готов. Встали за дверью в коридоре. На счет три. Раз... 2 3 Максим бросил мяч в капсулу с этажеркой. Рядошкин выстрелил. Успели отпрыгнуть от двери, и молот ударной волны, насыщенный пламенем и грохотом, запустил обоих вдоль коридора к выходу из отсека, как камни из пращи. Максима вынесло аж к перекрёстку коридоров с вертикальным колодцем. Пропахав спиной несколько метров, он вскочил на ноги, осознал, что отделался синяками И не видя в дыму ли тинант и позвал: "Дом живой?" "Не уверен", прилетел слабый ответ. Ледошкину досталось больше. Если Максим удачно миновал края проёма, то лейтенанту гадил плечом аккуратно в стояк и на несколько секунд даже потерял сознание. Сотник не позволил ему сломать позвоночник, но удар получился сильным. "Что у тебя?" "Помог ему встать, Максим. Голова цела". «Плечо! Наверное, сломал ключицу!» «Тогда дело в швах! Наверх я тебя не вытащу!» «Отлежусь! Сам попробую!» «Ладно, жди, проверю, что у нас получилось!» Зажимая нос, пахло отвратительно, сженым пластиком, горелым деревом и плотью, каким-то гнильем, горьким миндалем, навозом. Он пробрался сквозь дым в коридор, соединяющий отсеки, и не узнал его. Взрыв четырёх канистр с непонятным содержимым, может быть и не водородом вовсе, уничтожил не только лабораторию с реанимационными камерами и капсулой для выращивания демонов, но и соседние отсеки. Не уцелело практически ничего. А в стенах подземелья образовались глубокие провалы и ниши, расцвеченные тлеющими кончиками растительных корешков. Что-то пискнуло. Максим вскинул винтовку. Сквозь оседающий клуб дыма вылетел одинокий шмель. Замер перед человеком, танцуя на месте, как миниатюрный дрон. Максим опустил ствол. На ну штабе долага один остался. Шмеля помнился, зажужжал сильнее и, как пьяный, стукаясь о стены коридора, умчался в глубину разрушенного бункера. Не догнать его, не искать уцелевших вояк чёрного леса, Максим не стал. Даже если горстка насекомых и пережила пожар, угрозы она уже не представляла. Майор вернулся к Рядошкину, который поднялся на ноги, ощупывая плечо. Кажется, я смогу вскарабкаться со сломанной ключицей. Больно, однако рука шевелится. Скорее всего, это ушиб. Вообще-то в этой башне должен быть подъёмный механизм, как в крепости. Посиди, я поищу. Грохнуло так, что никакая автоматика небось не выжила. Даже если подъёмник существует, мы его не запустим. Надо было раньше искать. Упрёк, прозвучавший в речи лейтенанта, был справедлив, и Максим сжал зубы, подумав, что это был его промах, который уже нельзя было компенсировать. Давай автомат. Я сам по Максим отобрал у Рядошкина оружие, закинул на спину автомат винтовку и гном. Полезай первым. Я подстрахую. Если станет не в Моготу, предупредишь. Ладно. Рядошкин выбрал выступ покрупнее и полез вверх. Глава двадцатая. Солгать или обмануть? Это случилось ранним утром. На второй день после полета группы западнее базы отдыха. От аэростата пока решили отказаться – так как для поисков лепестка и намерианы в нижних слоях атмосферы он не годился. Пригнали вертолет, навехонький Ми-8 Т-2М. Ничего не нашли, но упорно отрабатывали все варианты, поэтому и на следующий поход готовили вертолет. В половине шестого загрузили на борт Ми-8 откорректированные датчики, обговорили маршрут и время рейда. Лагерь военспецов еще спал. Генерал Любин и его свита вставали по обыкновению не раньше 8:00 утра, и по палаточному городку бродили только бойцы охраны, до да пробегали гражданские, обслуживающие экспедицию: повара, электрики и медработники. После встречи в столовой не точилин не Любин, ни Веденеев, к Дорохову не подходили и к себе не вызывали, из чего он сделал вывод, что верхнее начальство всё-таки договорилось о присутствии в лагере групп спеццов ФСБ. Поэтому Андрей Тарасович директору не жаловался и продолжал начитать дело, выслушивая иногда интересные споры физиков, хотя эти споры и выходили далеко за рамки школьных программ. Физики же готовы были работать днём и ночью. Идея использовать для поисков и на миряны беспилотники принадлежала Аменуэлю. Платов развил идею просчитал параметры взаимодействия облака дронов и в лагерь на следующий день доставили пол сотни разведывательных беспилотных аппаратов стриж размером с беркута. Ещё через день Дорохов собрался запустить облако с вертолёта, надеясь, что это поможет решить проблему. А затем произошло то, чего никто из членов экспедиции предусмотреть не мог. По коням начал Дорохов махнув рукой левинцовой и его бойцам тугой свист оборвал его речь откуда-то из леса за рекой вынеслась к базе отдыха тёмная струя закрывая небо ажурной тучей и рухнула на минеральные источники дома отдыха завалив здание базы и все подходы к ней до лагеря гора стала видна что она состоит из растений разных форм перемешанных с горелым мусором струями грязи, песка, земли и раздробленных стволов деревьев не достало буквально несколько метров, хотя повалило все палатки. С тяжким грохотом рухнув на базу, гора создала настоящее землетрясение, гул которого ушёл в леса вокруг, перепугав не только местное население района, но и птиц и зверей. Дорохова и его спутников сбило с ног. К счастью, вертолёт хоть и наклонился, но не опрокинулся, чего нельзя было сказать о машинах автопарка и вертолетах у реки. Повскакали на ноги ошеломленные случившимся. «Эфир!» — рявкнул Дорохов. Вытащили мобильники и рации, принялись вызывать дежурных офицеров, диспетчеров и охрану. Гора Колючек и Лиан высотой в две-три сотни метров начала расползаться, издавая характерные для такого объекта звуки — треск, глухие удары, Хлёпне и шипение. Вьякнула сирена. Послышались крики людей и команды гул запускающихся двигателей военных машин. Бледный как лист бумаги, пилот вертолёта высунулся из бокового окошка кабины. "Что это, товарищ генерал? Вторжение!" оскалился Ануэль, отряхивая штаны от пыли. "Какое вторжение? К нам пожаловал лес". К "Какой лес? Чёрный" добавил Платов мрачно к штабу, скомандовал Дорохов. А нам отреагировал Евинцов: "Вы останетесь здесь. Через час-два всё равно полетим". Андрей Тарасович рассчитал правильно. Час они потратили на изучение масштабов катастрофы и просмотр записей с телекамер, наблюдавших за базой по всему периметру, а также на беседы со всеми специалистами на территории лагеря. Никто ничего не понимал. предполагали только, что случился очередной прорыв растительности из другой вселенной через квантер, он же иномериана. Но что послужило причиной прорыва и почему к базе прилетела эта гигантская гора, представлявшая по сути смесь из уродванной, а то и сожжённой растительности с песком, почвой и камнями, не мог объяснить даже Аменуэль, подтвердивший, что произошло новое столкновение грандметов вселенных земной и чёрного леса. Этот факт, по его словам, подтверждал также и теорию мультивсерса, бесконечного ландшафта многомирий, порождаемых квантовыми процессами. Так как официально группа Дорохова не работала по планам военных и не отвечала за деятельность структур и служб, им никто не предложил присоединиться к нейтрализации последствий иновселенского вторжения. И Дорохов решил закончить разведку места нахождения входа в Инамериану. По записям телекамер выходило, что струя Чёрного леса длиной в пару километров вынесла из леса как раз оттуда, где и намечался поиск, поэтому менять маршрут не пришлось. Вертолёт поднялся в воздух в начале 11, и старт никто не препятствовал. Военные занимались разбором завалов и поиском пропавших людей. уже было известно и число погибших 5 человек в зданиях и лабораториях, и число пропавших без вести 15. К тому же ждали прибытия губернатора Тюменской области, а также министра обороны и председателя Совбеза из Москвы. Обещал прилететь и Шарий, которому Дорухов дважды докладывал о катастрофе. Физики притихли, устроившись перед мониторами на экраны которых выводились изображения датчиков, локаторов, осцилляторов и телекамер. Оба были возбуждены и переговаривались короткими рубленными фразами. При паре к люминаторам с биноклями в руках и остальные члены группы, насчитывающие шесть человек, полетели на сей раз с Дороховым и оба полковника. Проводили глазами черно-бурый вывол, полосу колючих растений длиной в 10 километров, накрывшую лес, ряко и дом отдыха с минеральными источниками. Было видно, что полоса сформирована чем-то вроде силового сгустка, напоминавшего комету. Голова её диаметром в 300 м упала как раз на бассейн с горой засыхающих ветвей, чуть не дотянув до лагеря экспедиции, а хвост, постепенно истончаясь, уходил к западу, пропадая над районом леса, где группа Дорохова и собиралась искать горловину и намерианы. Это расстояние вертолёт преодолел за пару минут. Завис над лесом на высоте 200 м, и в кабине установилась полная рабочая тишина, если не считать гул двигателей и неподвижность. Эксперты внезапно встрепенулись, заметив изменение показаний датчика. Пошла амплитудная раскачка, проговорил Платов. Да, выше фона, ответила Мюэль. Распределение по высоте «Ограничено параболически. Струю сжали, и она прошла и на Мериану под давлением. Иначе трудно объяснить длину выпада. Проверим?» «Для этого и прилетели. Что у вас нового?» Подсел к ученым Дорохов. «Фон электронно-позитронных осцилляций увеличился», — сказал Платов. «Надо измерить его на всех высотах. Командуйте. Сначала сделаем круг». А дом поднимемся выше метров на 100 и так несколько раз до высот в пару километров. Дорохов передал пожелания физиков пилотам Ми-8. Вертолёт начал наматывать круг за кругом, поднимаясь к облачному слою, предвещавшему непогоду. На третьем круге физики вспотели и скинули куртки с плеч. Кажется, мы её таки поймаем, нервно потёрла ладони Амуэль. Высоко, предполагаю, Где-то на 2 км или чуть повыше, добавил Платов. Струя растительности вырвалась из онемерианы в узком коридоре, описав параболу. Такое впечатление, что где-то по ту сторону открыли вентили и сбросили мусор под давлением. Где именно по ту сторону из большого леса, можно только гадать, пожал плечами Ануэль. Что если лес таким образом «Освободился от собранного на свалке мусора!» «Почему бы и нет?» Дорохов кинул взгляд на иллюминатор. «Чего только в этой струе нет!» «От сожженных стволов догнили и щепок!» «С другой стороны, мы не видели в большом лесу никаких свалок!» «Ваша вертушка находилась над лесом недолго! Вы просто могли не заметить свалки!» Но и Ребров со своими бойцами ни разу не встретили ни одного мусорного полигона. Спорить не буду. Возможны варианты: чёрную порослью же кто-то сбросил сюда, так сказать, для апробации процесса, а потом, убедившись в правильности своих расчётов, сбросил остальные запасы лесного мусора. И я всё-таки придерживаюсь своей точки зрения: это сделал большой лис. А вы, Дениси Порфирьевич, или я Павлович прав? Возможны разные варианты. Мне ближе идея того, что сброшенные на базу отдыха кучи этой колючей дряни выращены в лабораториях Земли. Любите конспирологические заговоры? прищурил со мной. По моим ощущениям, на Земле ещё нет лабораторий, выращивающих такую гнось. Значит, они появятся в будущем. Физик рассмеялся, но через мгновение улыбка сбежала с его губ. Коликов, как говорят американцы, а ведь возможен и такой фокус. Недорым же коллеги-биологи в один голос твердят, что выпывшие лианы, саксоволы и кактусы имеют зимные корни. Единственное, что при этом не укладывается в систему это как взаимодействует большой лес и чёрный. Кто кому прородитель? Встретимся с группой Ереброва, узнаем, проговорил Дорохов. Вы верите в это? Даже больше. Знаю. Амнуэль озадаченно пригладил бородку, но отвлекаться на мешающие работе разговоры не стал. Вертолёт продолжил кружение, постепенно поднимаясь выше облаков, ненадолго зависая на месте. В поле зрения наблюдателей появились и другие вертолёты. Это начали работать воен спецЫ и эксперты Веденева, досего времени не спешащие делиться с коллегами из второй группы ФСБ, собранной информацией и умозаключениями. Впрочем, после того, как начальник военной группировки в районе базы генерала Любин резко повел себя по отношению к Дорохову, ожидать совместной работы не стоило. «Мы и сами с усами», — стояло за всей этой чехардой. Единственным, кто мог объединить усилия двух контор, был министр обороны вполне адекватной, сравнительно молодой, Ему исполнилось 55 лет генерал, продолживший положительные реформы в армии, начатые прежним министром, и не на словах, а на деле, старавшийся следовать профессии Родину защищать. На высоте километра платов воскликнул: "Стоп! Ещё метров 100 мы воткнёмся в портал". Вертолёт прекратил подъём. Пассажиры прилипли к иллюминаторам Пытаясь разглядеть из-под вращающихся пропеллеров небо над М-8. Ничего не вижу, доложил Евинцов. Мы не увидим, пока не нырнём в канал, дроны скомандовал Дорохов. Открыли дверцу кабины, запустили сразу 8 стрижей, начавших кружить над вертолётом на безопасном от него расстоянии. Преодолев около 100 м, один из них внезапно исчез. Вот она. Фиксируем координаты горла, отозвал Самуэль. Запись пошла. И сейчас ещё один беспилотник. Так мы всех птичек потеряем, хмуро сказал Левинцов, руководящий запуском. Мы же программировали их на возвращение. Кто знает, как глубоко они провалятся в червоточину, пока ни один не вернулся. Давайте ещё! азартно потребовал Амнуэль. Левинцов вопросительно глянул на Дорохова и генерал кивнул. Ещё пару От крусели стрижей отделились два аппарата и устремились к центру круга. Через несколько секунд снова один из них исчез, и Дорохов, не спускавшийся с птичьего глаз, успел заметить, как в момент подъёма беспилотник превратился в струйку света, нырнувшую в возникшую на миг призрачную воронку. Второй дрон постигла та же судьба спустя минуту. "Дорогое удовольствие", проворчал Савкин. "Олег, Попробуйте вернуть. Запрашиваю, не отвечает. Они уже там, в большом лесу. Весело объявил Аменуэль. И вернуть мы их сможем только нырнув следом. Это не предусмотрено, обеспокоенно заговорил Куницин. Что тут предусматривать? Нырнём, посмотрим, убедимся в том, что связь с большим лесом держится и вернёмся. Товарищ генерал, успокойся, Степан, сказал Дорохов. Никто пока не собирается нырять в другую вселенную, во всяком случае до тех пор, пока мы не решим все наши внутренние проблемы. Ещё неизвестно, как отреагируют на доклад большое начальство. Я бы вообще не стал никому ничего докладывать, сказал Савкин. Ты что, Василий Михайлович? Как это, не докладывать? Если большие люди узнают о существовании устойчивой иномирьяны, большому лесу кранты. 100% на наши Успешные менеджеры с большими погонами бросят туда технику для валки леса, а там есть что валить. Потом начнётся освоение и конец благим намерениям. Лица спутников повернулись к Дорохову. А он вдруг с содроганием сердца подумал, что Савкин прав. История не раз доказывала, что какими бы благими намерениями ни руководствовался человек, заканчивались они по большому счёту Дорогой в ад.